глава 19. Старый должок. Практически сразу пришлось поумерить свой аппетит и ограничиться подключением к семенам железных древ только четырех секторов. Практика показала, что даже моего прокачанного темного источника не хватало, чтобы одновременно взрастить все 144 стальные крепости. Как оказалось, скорость роста напрямую зависит от количества вливаемой энергии, и гораздо быстрее будет сделать несколько подходов, чем неделями понемногу растить все крепости одновременно. Тем более, что сразу после завершения первого цикла фракционные маги и ремесленники могут заняться оснащением новых фортификационных объектов. Потянулись дни монотонной и довольно скучной, но нужной работы. После первого пробного цикла, который занял почти двое суток, мне удалось оптимизировать схему и сократить время до 20 часов. Работать пришлось на износ, а спать по несколько часов между циклами. Несмотря на то, что среди игроков уже появились темные лекари, их квалификация оставляла желать лучшего. Система хоть и предлагала игрокам при смене фракции примерно равнозначные замены умений и заклинаний, но сравняться с моим редким и уникальным набором они, естественно, не могли». Недостаток опыта и характеристик корректировали качественной экипировкой. Аня сумела наладить прямую связь с Эндрайзом, и это существенно облегчило нам жизнь. К тому же после возрождения королевства Вудстоун, система предоставила королеве доступ к резервному хранилищу, и вот это был по-настоящему царский подарок. За счет семенного фонда редких и даже уникальных растений мы на несколько порядков повысили качество нашей обороны и приготовили светлым очень много неприятных сюрпризов, которые существенно усложнят им продвижение по лесам, окружающим великий Мелорн. Помимо семян, в резервном хранилище было очень много самых разнообразных предметов, как для воинских, так и для ремесленных классов. Королева переправила многих крафтеров и добытчиков в эндрайс, где пустуют прокачанные до максимума мастерские. А в подземных шахтах полно редких ресурсов. И снабдила каждого игрока и НПС, пожелавшего работать на благо фракции, экипировкой с масштабирующим эффектом характеристик и кучей бонусов классовым навыкам и профам. Не забыла Ани и про воинов с магами. Каждому игроку и НПС подобрали предметы экипировки, идеально подходящие под класс и профессию. Работы предстоит очень много, и от силы союзников зависит качество обороны. Аня рисковала, когда приняла решение раздать наследие своего народа. Но если не повысить выживаемость бойцов на поле боя, то нас очень быстро размажут. Кроме ресурсов, включая самые редкие, экипировки, артефактов и обширного семенного фонда, в резервном хранилище отыскалось еще одно сокровище – кладка яиц теневых рептилий, что позволит нам воссоздать эскадрилью тьмы. Всего сохранилось 34 яйца, включая двух альф – самца и самку. Согласно системному описанию, все яйца получены от прирученных животных и могут стать пэтами для игрока или НПС, а альфа-особи и вовсе способны подчинить диких сородичей. Это позволит увеличить количество наших стелс-истребителей. В свете последних событий вопрос массового изготовления авиабомб заиграл новыми красками. Я посоветовал Ани не давать такое оружие игрокам, по крайней мере массово. В теневое эскадрилье должны служить исключительно НПС, заслуживающие доверие. Исключения возможны, но игрок должен доказать преданность интересам фракции и совершить ряд поступков, это доказывающих. Королева послушала меня и распределила рептилей среди наиболее отличившихся. Яйцо альфы-самки она торжественно вручила Сауле. Как оказалось, от класса наездников-рептилей очень многое зависит, и наиболее полноценно все преимущества пэтов могут раскрыться только у скрытников, а отыскать кого-то искуснее в плане маскировки, чем дроу, очень сложно. Самца альфу они пока оставила у себя. Это страховка на случай гибели самки. Род прирученных Альф не должен прерываться. Отыскать, а потом и завоевать доверие такой сильной особи будет уже практически невозможно. Остальные яйца они распределила между отличившимися во время боя за Астарт и по совету Олди. К моему удивлению, среди обладателей яйца оказался Фидун. Пронырливый гоблин хорошо проявил себя, и заслужил награду, чему несказанно обрадовался. Летающим пэтом желали обладать практически все. Следующее, о чем стоило подумать, это возвращение в строй павших в бою. Существует сложная цепочка квестов, наградой за которую является каменный диск точки возрождения. Выполнить квест может лишь лидер фракции или королевства, причем ограниченное число раз, которое зависит от размеров конкретного королевства. Такой диск можно установить в любом месте и настроить список доступа по своему усмотрению. Но это редкое событие. Порой квест приходится делать несколько месяцев, а то и лет. Система умеет придумывать заковыристые задания. Именно поэтому все стараются строить города рядом с уже существующими точками возрождения или вписывать их в ландшафт. Да, контроля над ними нет, но с этой задачей прекрасно справляются магические башни ближайшая к Меллорну точка возрождения, находится в 150 километрах и светлое гарантированно ее захватит. Но благодаря телепортации и наличию неприступного подземного города, у темных есть надежный способ доставки бойцов на поле боя. Королева издала указ, что все, у кого осталась последняя жизнь, имеют право остаться в Эндрайзе и помочь фракции крафтовой деятельностью ну или любым другим доступным способом. Для особо ценных бойцов высоких уровней существует запас жизней, которые мы вынесли из-за старта. Между храмовым телепортом Эндрайза и телепортационным залом Мелорна сформировалась устойчивая связь, за счет чего все павшие в бою могут оперативно вернуться в строй и усилить гарнизон наиболее нуждающейся крепости. Я был прав, когда предположил, что восстановленная Меллорном телепортационная установка приобретет уникальные свойства. Ани получила возможность самостоятельно создавать определенное количество астральных маячков, которые можно поместить в любой точке, и они появятся в списке телепортации установки. Прелесть маячков в том, что они двусторонние, причем можно перемещаться и между маячками, а уровень доступа настроить для каждого по отдельности. То есть я могу сгонять в окрестности Ньюберта, разбросать по местности несколько маячков, и они доставят всех подходящих по критериям темных прямиком к великому Мелорну. Но прежде всего нужно обеспечить должный уровень безопасности, а на это пока нет времени. Светлые наверняка прознают о маячках и попытаются внедрить к нам шпионов. Поэтому, пока не разработаем способы противодействия, делать всеобщее оповещение среди темных не стоит. От распределившихся по территории объединения света дроу постоянно поступала чрезвычайно полезная информация. Кому-то из подчиненных Саулы удалось даже внедриться во дворец Сайфоса. Подменить влиятельного игрока и пробраться в совет пока не представлялось возможным, но сплетни по дворцу расходятся быстро. И если уметь слушать, то отделить крупицы истины вполне возможно. Дроу это умели и прекрасно справлялись с поставленной задачей. Разведчики докладывали ежедневно, а мы уже сопоставляли полученные данные и делали выводы. Как и следовало ожидать, Сайфос пришел в бешенство. Причем больше всего всемогущего лидера объединения обескуражило мое первое желание. Человек он не глупый. Чтобы провернуть аферу по захвату власти и несколько тысячелетий удерживать ее в своих руках, нужно обладать незаурядным умом. Потеря абсолютной власти над НПС заставила его в корне пересмотреть стратегию развития объединения. Теперь не получится безнаказанно отправлять жителей Аздара на убой, так и до бунта можно доиграться. Благодаря мне такой вариант стал вполне возможен. У Сайфоса осталось два пути. Либо удариться в откровенный террор и запугивание и таким способом добиться повиновения, либо откупорить кубышку, и начать раздавать золото и артефакты, так сказать, для стимуляции мыслительной деятельности. Ну и продолжить накачивать идейную составляющую. Легенда о борьбе света с мировым злом в лице темной фракции и королевы тьмы очень хорошо себя зарекомендовала. Так что на улицах городов объединения уже появились глашатые, а прикормленные НПС и игроки начали пускать нужные сайфосу слухи в барах, на рынках и, И других местах скопления народа. У каждого пути были свои недостатки. Террор вызовет естественное желание сопротивляться преступному режиму. Далеко не всех можно запугать и найти рычаги давления. А после моего выступления во всех городах объединения появился очень заманчивый альтернативный вариант. Тем более, что я подверг сомнению идейную составляющую борьбы света и тьмы, и открыл НПС правду об истинном отношении к ним игроков и том способе, благодаря которому Сайфос пришел к власти. Добиться лояльности, и посулив золотые горы, можно, но тут есть сразу несколько очень скользких моментов. Темные сражаются за свое будущее, за саму возможность существовать. Они без колебания отдадут за это жизнь и будут яростно биться до последней капли крови. Темные столетиями существовали в условиях постоянной борьбы за жизнь, тогда как светлые по большей части жили сытой мирной жизнью. Золото привлечет молодых и горячих и станет дополнительным стимулом для кадровых военных сохранять лояльность, но одной армии для победы сайфасу явно не хватит. Содержание большой армии сильно бьет по карману а проклятие властелина гипертрофировало в душах разумных алчность. В мирное время армия составляет примерно от 1 до 3% населения. В средневековых реалиях этот процент должен быть выше, а с учетом постоянных нападений агрессивных мобов, скорее всего, приближается к 10. Точного количества жителей объединения я не знаю, но судя по косвенным данным, Оно достигает как минимум 200 миллионов НПС. Количество же игроков подсчитать практически невозможно. То есть теоретически в армии Сайфоса 20 миллионов штыков, плюс неопределенное количество кланов игроков. Понятное дело, вся эта толпа не может разом срываться с места и отправиться на войну. Нужно поддерживать порядок в городах, держать гарнизон в фортах, обеспечивать охрану стратегических объектов. К тому же паранойя Сайфоса заставляет его держать большой штат тайной полиции, который после моих заявлений должен увеличиться как минимум вдвое. Итого минус как минимум 60%. Остается 8 миллионов. По идее цифра огромная. Такая армия НПС при поддержке игроков может раскатать кого угодно. Но во-первых, Чтобы мобилизовать и организовать такое количество разумных, нужно много времени. А во-вторых, Сайфос прекрасно помнит, что такое живой Меллорн, который дает темным неограниченное количество энергии, тогда как регенерация маны у светлых остается без изменений. У Сайфоса больше нет права на ошибку. После фиаско в Астарте, возрождение Меллорна и моих желаний, его власть серьезно пошатнулась. Многие задумались, а стоит ли продолжать поддерживать Сайфоса, когда даже идиоту понятно, что сама система ополчилась против лидера объединения и его ближайших соратников. Намного выгоднее переметнуться к темным, пока более ушлые не расхватали все лакомые должности. Сайфос не ограничится лишь армией и постарается привлечь к карательному рейду как можно больше народу но далеко не факт, что ему это удастся одним лишь золотом. К тому же Дроу доложили, что уже начали появляться первые дезертиры из армии, а Сайфос отдал приказ сформировать поисково-карательные отряды. С каждым днем ситуация будет только усугубляться. А чего у Сайфоса нет, так это времени. Он понимает, что каждый день промедления мы используем для укрепления обороны, и привлечения на свою сторону все большего числа НПС и игроков. Примерную область расположения Мелорна маги объединения почувствовали, а они доложили, что на дальних подступах видели фениксов, которые вели разведку местности, так что Сайфос приказал срочно вернуть освободившиеся после уничтожения Астарта армейские подразделения, чтобы отправить их к району произрастания Великого Древа для установления контроля над местностью и прощупывания нашей обороны. А потом подтягивать дополнительные силы уже на подготовленный плацдарм. Причем неприятно удивила скорость передачи приказов. У Сайфоса явно есть возможность общаться с командирами на расстоянии. Ситуацией нужно воспользоваться и организовать подпольную деятельность. Для этой задачи как нельзя лучше подходит Галиф и его подчиненные. Проблема заключалась в том, что для одновременной работы во всем объединении у него слишком мало людей, но если он возглавит лигу наемников, то сможет воспользоваться ресурсами огромной сети, которая опутывает все города светлых. Благодаря родовой магии Анилаэль получила возможность отдавать приказы своим подданным на расстоянии, а если провести определенный ритуал – то и получать информацию об их примерном местоположении. Узнать с точностью до метра, где находится тот или иной подданный, она не могла, но определить хотя бы город вполне. К этой минуте в живых осталось всего два ассасина, которых королева отправила на самоубийственное задание, и они обладают крайне важными разведданными. Темные ассасины – это элитный отряд безжалостных и чертовски умелых убийц, которые подчиняются напрямую магистрам Лиги и очень многое знают как о личностях магистров, которые в действительности могут оказаться даже видными политическими деятелями города, так и о секретных базах, где они могут отсидеться, если прижмет. Анилаэль провела ритуал и узнала, что оба ассасина находятся в Бристоле. Эка магистров прижала, что они смотались из головного офиса который располагается в столице объединения в окраинный городок. Неужели четыре ассасина способны настолько испугать лидеров такого сильного подпольного анклава? Копнув поглубже, Аня выяснила, что завербованная ею четверка убийц умудрилась перетащить на свою сторону другие отряды ассасинов, и похоже, что они устроили охоту на магистров лиги, загнав тех в городок на окраине объединения. Королева приказала ассасинам встретиться со мной и получить артефакт связи, чтобы иметь возможность докладывать о проведении операции лично. Для экономии времени пришлось воспользоваться астральным порталом и загнать его на недельный кулдаун. Но для меня это была отличная возможность немного отвлечься от рутины, а обратно мы вернемся, когда установим в городе астральный маячок. Вместе со мной отправился Галиф в компании своих подчиненных, а также в Реск, который очень хорошо знал город и имел доступ к секретным базам общины. Если все пройдет как надо, то очень скоро у Лиги наемников появится новый глава. Встретиться удалось быстро. И наше информационное хранилище пополнилось новой порцией важных данных четверка завербованных ассасинов отнеслась к полученному от королевы заданию очень серьезно, но не стала действовать прямолинейно, а проявила изобретательность. Вместо практически не имеющей шанса на успех лобовой атаки, они вышли на связь с другими ассасинами, которых в лиге наемников всегда было 10 боевых звезд, по 5 бойцов. Они сумели убедить их присягнуть на верность королеве тьмы, совместно подготовили сложную операцию. Понятия не имею, какие доводы они использовали и что обещали своим коллегам по цеху, но результат на лицо. Началась охота на магистров, причем охота весьма успешная. Им не могли помочь ни положение, ни статус, ни многочисленная охрана, которая, к слову, тоже частично отвернулась от своих лидеров. Ассасины поставили ультиматум: не мешайте или умрёте. И большинство решило занять выжидательную позицию в этом противостоянии. Причем это даже не было предательством, так как магистров приговорила к смерти сама королева тьмы, лидер фракции. В итоге магистры забились по норам, выковырять откуда их стало проблематично даже для ассасинов. К тому же у лидеров лиги наемников обширный запас кристаллов дополнительных жизней. Как оказалось, Именно это и была оплата Сайфосу за спокойное существование Лиги. Но кое-что, естественно, прилипало и к рукам магистров, так что они имели возможность оперативно пополнять количество своих жизней, которые у них отбирали ассасины. Сложилась патовая ситуация. Запереть на точке возрождения и обнулить магистров ассасины не могли, не хватало ресурсов. А магистры, в свою очередь, ничего не могли противопоставить силе ассасинов. Но теперь расклад изменился. Аня приказала мне решить эту проблему. Дело в том, что Галиф может стать лидером Лиги наемников только в двух случаях. Либо убив действующего главу окончательной смертью, либо добившись, чтобы тот добровольно передал власть над организацией. И у меня есть очень действенный инструмент убеждения. Захватить хорошо укрепленное поместье и не переполошить весь город оказалось очень сложно. Причем нам было нужно именно захватить засевших там двух магистров и главу теневой организации, а не убить. Неизвестно, на какой точке возрождения он воскреснет. Не скрыться ему это не поможет. Теневую метку быстро не снять. Но в этом случае придется побегать, а времени у нас мало. Я еще не вырастил все остальные крепости. В этом вопросе нам помог Галиф. Вернее, его коллекция редких артефактов. Амбициозный гоблин, как никто другой, был заинтересован в скорейшем решении вопроса, так что ему пришлось раскошелиться. Не знаю, сколько стоит иллюзорный купол тишины, способный накрыть такую площадь, скорее всего, очень дорого. Но факт остается фактом. В течение 12 часов ни один прохожий не услышит и не увидит ничего подозрительного, даже если подойдет вплотную к окружающему имене-забору. Магическую сигнализацию обезвредили ассасины, а мне оставалось лишь наблюдать за работой настоящих профи. Нет, в конечном итоге и моих навыков хватило бы, чтобы разобраться, но страшно представить, сколько на это потребовалось бы времени. Охрану обезвредили тоже ассасины. Причем сделали это настолько быстро и незаметно, что магистры до последнего момента не подозревали, что в поместье забрались чужаки. Все же мне чертовски повезло отбиться от них в крайгон ули, иначе события могли бы повернуться совершенно в другую сторону. К моему удивлению, ни магистры, ни глава не сопротивлялись и вообще вели себя совершенно расслабленно, как будто к ним в дом только что не ворвалась толпа вооруженных до зубов головорезов. «Я знал» что все это затеял ты, Галиф. Зло сплюнув на пол, проговорил мужчина, человек по расе, который устроился на обитом бархатом кресле во главе большого стола. Мы явились в тот момент, когда уважаемые господа трапезничали. Ты выбрал не ту сторону, Фиск. Режиму Сайфоса скоро придет конец. Ты не глупый человек и сам должен понимать это. Если ты не явишься к великому древу то получишь очень серьёзный дебаф, и тебя в любом случае свергнут, так что передай власть по-хорошему. Ты жалок, Галиф. Другого отстарьёвщика и барахольщика я и не ожидал. Это ты сделал ошибку, поставив всё на юную пигалицу, возомнившую себя королевой и решившую поиграть в сопротивление». Ты понятия не имеешь, что за сила покровительствует Сайфосу. Мучить меня бесполезно. У всех членов Лиги наемников прокачан иммунитет к боли. Привязать нас к определенной точке возрождения тоже не удастся. Ты сам отыскал этот артефакт и купил им место среди руководителей Лиги. У тебя нет рычагов давления на нас. Так что либо убей, либо проваливай. «Я полагаю, ты говоришь о ксеносах?» Отключив Абсолют, в котором пребывал все это время, проговорил я. «Или того, кто ими управляет? Хотя можешь не отвечать. Держите его, я сам посмотрю». Рядом с Фиском проявились два ассасина, которые взяли человека с солидно выпирающим брюшком под руки в стальной захват. Фиск попытался сопротивляться, Но куда этому обрюзгшему и давно потерявшему былую форму человеку сравниться по силе с тренированными ассасинами? «Что тебе известно о покровителях Сайфоса?» — задал я вопрос, приложив руки к вискам Фиска и активировал умение силы тьмы. За последнее время я значительно прокачал темный источник, и мне хватит энергии, чтобы получить требующийся ответ. Чужие мысли ударили в голове громовым раскатом, но я лишь поморщился и удержал концентрацию. Фиск знал на удивление много о сайфасе В свое время лидер объединения света его изрядно запугал, продемонстрировав силу. Ему был нужен легальный способ отбирать у населения жизни, и он его нашел. По сути, именно сайфас создал лигу наемников и придумал кодекс, которому должны неукоснительно следовать все члены тайного братства. Чтобы Фиск не рыпался и выполнял возложенные на него обязанности, Сайфос приоткрыл ему часть правды и на его глазах спалил душу второго претендента на роль главаря Лиги. Уж не знаю, почему он выбрал именно Фиска. Наверное, смог считать его панический ужас и дикое желание жить, ради чего он готов пойти на что угодно. Надо признаться, что-то подобное я предполагал уже давно, но только сейчас удалось получить подтверждение. У ксеносов есть хозяева. Один из них связался с Сайфосом, представившись адептом пустоты, и предложил стать его слугой. От игрока требовалось беспрекословно выполнять все приказы, а взамен он получит силу, способную сделать его правителем этого мира. Судя по обмолвкам Серебряного Рыцаря, не все хранители стремятся сохранить мир и берегут смертных. На высшем плане идет постоянная борьба, и очень похоже, что на Сайфоса вышел конкурент тех богов, что ставили на Асдар защиту. Как я и предполагал, игрока используют в темную, то есть просто выдают задание не удосуживаясь объяснять, для чего это нужно. «Спасибо. Ты очень помог». Оторвав руки от висков Фиска, нисколько не покривив душой, довольно проговорил я. Теперь вернемся к разговору о том, что у нас нет на тебя рычагов давления. Позволь показать тебе один очень интересный предмет. Я встал напротив Фиска, трансформировал свой посох в Глефу и частично подсветил ему описание оружия. Мне было нужно, чтобы он увидел свойства пленителя душ. Вот так умирают на Асдаре обычные НПС». Я кивнул одному из ассасинов на притихшего магистра, и тот очень быстро обнулил полоску его жизни, после чего его тело немного полежало, затем исчезло, оставив после себя сферу, которая содержит все предметы из инвентаря. «А вот это ожидает тебя, если ты не передашь власть над Лигой Галифу». Я ускорился, вонзил лезвие Глефы в живот второго магистра, и подтвердил системный запрос на пленение его души. Тело НПС исчезло, а одежда упала на стул. Сферы с предметами, естественно, не было. Я могу держать тебя там бесконечно долго, раз в полгода обновляя системный таймер. Но твой счетчик жизни закончится значительно раньше. Дело в том, что я могу освободить тебя где угодно. Например, на удаленном от материка острове где существует всего одна точка возрождения. Поверь, я знаю такие места и могу туда добраться очень быстро. Ты ведь знаешь, что такое астральный прыжок? Зрачки Фиска сузились, он знает. Но если ты передашь власть Галифу, мы забудем о твоем существовании. Твое решение —